Глава 31. Спенсер. Когда Герман все-таки вломился в медицинский модуль, его поразило отсутствие запаха. Спенсер умер уже 18 часов назад. Он, конечно, не судмедэксперт и очень далек от медицины, но... Наверное, все дело в стерильности внутренней атмосферы. И на этот раз он твердо вознамерился убивать. Начнет, конечно, со Спенсера. В качестве орудия после некоторых колебаний Герман выбрал довольно острый с озубринами кусок пластика, выломанный из вывитой двери. Один конец осколка он обмотал туалетной бумагой. Получилось не идеально, даже хуже, чем кремниевые ножи инэндертальцев, но смертельно. Герман взял оружие и решительно двинулся к неподвижно лежащему Спенсеру. Ревком сдернул простыню. Бледное, за чертами, лицо выглядело по иронично. Очередная маска или, наконец, настоящая личина? Старческая дьявольское шея его была обнажена и доступна для того, что задумал Герман. «Просто сделай это», — приказал он себе. «Но как же беспомощен человек, намерившийся забрать чью-то жизнь, если никогда не делал этого прежде?» Даже если его жертва лежит безразличная ко всему и не пытается сопротивляться, Герман занес руку для решительного удара. Вот сейчас он рассечет тонкую старческую кожу, края раны разойдутся, и из нее выянется наружу почерневшая от давно свернувшейся в жилах крови разлагающейся плоть. А вдруг трупный запах появится, как только он повредит тело. Ему показалось, что он выныривает с большой глубины, слышит, как плопаются пузырьки воздуха под водой, как шелестит галька в полосе прибоя. Кожу лица покалывала, наверное, от тех самых пузырьков. Звук становился все громче, превращался в звон колокольчиков. И вдруг он начнулся. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что он лежит на полу рядом с телом Спенсера, в руке зажат импровизированный нож. Его вырвало... На лбу выступил холодный липкий пот «Знобила». Хорош из него убийца, потерял сознание, тряпка. Ладно, хоть не описался. Герман поднялся и неверной походкой побрел каюту. Руки, ноги, все его тело противно дрожало. Сейчас бы горячего кофе или чаю. Но ни одного нагревательного прибора на борту нет. А то, что было запасено в термосах, превратилось в отвратительную и слегка теплую жижу. «Придется пить ее». Герман скривился от отвращения. Тем временем способность мыслить восстанавливалась. В последнем неудавшемся опыте все-таки был один положительный результат. Он не убийца. Герман на физиологическом уровне не способен этого сделать. Да, конечно, он не знаком со своим вторым «я», если таково имеет место. Возможно, в его теле живут две незнакомые друг с другом личности. По правде говоря, Герман сильно сомневался, что такое бывает в реальной жизни. Не более чем избитый литературный штамп для психологических триллеров. Зато сама мысль о том, что у него раздвоение личности, может статься признаком шизофрении, гнать эту идею подальше. Его размышления вернулись в привычную колею и пошли по кругу. Из аксиомы, что он не убийца, следовал единственный логический вывод – убийца Томила. Или все-таки кто-то другой прикидывается, или Спенсер? Ведь Герман не довел задуманный до конца, не вычеркнул его имя из списка подозреваемых.